она с трудом сдержала облегченный вздох Господи как много времени ему понадобилось чтобы додуматься до этого Ольга уже начала побаиваться что Юрий не сможет самостоятельно дойти до такой простой мысли но сейчас нужно было сыграть точно нигде не пережать чтобы не спугнуть ну в общем промямлила она как бы неуверенно Мето можно устроить, но это стоит денег, и немалых. Ты сможешь заплатить? Взятку что ли дать? Нет, ты не понял. У нас коммерческое отделение, лечение платное. Примерно 100 долларов в сутки. Потянешь? Господи, Да от чего ж у вас там лечат за такие деньги, изумился Аболен. Да ни от чего, рассмеялась Ольга. Когда-то это было закрытое отделение четвёртого главного управления Минздрава, здесь выводили из запоев членов ЦК и правительства и их родственников, жон отхаживали после стрессов, детей после суицидальных попыток, лечили от пристрастия к наркотикам. Были такие, кто полностью менял зубы, удалял все свои и имплантировал новые, но после удаления собственных зубов нужно было где-то отлежаться, чтобы никто эту небесную красоту не увидел. Так что в нашем отделении не только выдающиеся члены партии и правительства полёживали, но и народные артисты, любимцы публики, телевизионные дикторы Здесь роскошные одноместные палаты типа гостиничного люкса, ресторанное питание по предварительному заказу, но в соответствии с прописанной врачом диетой, первоклассный уход, витамины, поддерживающая терапия. Только раньше это всё было за счёт налогоплательщиков, а теперь за счёт желающих поправить здоровье. И кто же у вас теперь лечится? Опять члены правительства и их семьи? Не скажу, как это, оторопела Борин. Почему не скажешь? Нельзя, она ласково засмеялась. Это одно из условий пребывания в нашем отделении. Мы сохраняем полную анонимность. У нас даже палаты запираются снаружи, чтобы пациенты не разгуливали по коридору, и не заглядывали в гости к соседям каждый наш пациент может быть абсолютно уверен, что в его палату не войдёт никто, кроме медсестры и врача, и никто из посторонних не узнает, что он здесь лежит значит, когда ты дежуришь, в мою палату не может войти никто, кроме тебя и врача, обрадовался оборин и Ольга поняла, что он клянул Он сказал в мою палату. Мысленно он уже лежал в клинике. Никто, уверенно подтвердила она. Но наши пациенты, знаешь ли, народ капризный. Они не любят, когда их беспокоят, поэтому существует расписание, которое никогда не нарушается. В девять утра приходит медсестра, приносит утренние лекарства и завтрак. В три часа дневные лекарства и обед. 8 ужин. Перед ужином с 7 до 8 по палатам ходит врач и беседует с каждым пациентом. У нас обходы вечерние, а не утренние. Так повелось с самого начала. Вот и всё. Больше к тебе в палату никто входить не будет. Три раза придёт сестра и один раз врач. Все остальные визиты только по твоему вызову. В каждой палате есть кнопка вызова медсестры и отдельная кнопка для врача. Можно, например, позвонить медсестре и попросить чаю или кофе или что-нибудь перекусить, если голоден и если диета не запрещено. Одним словом, у нас, конечно, хорошо, но и дорого. Так что не знаю даже Юра, имеет ли смысл Господи, да конечно же имеет. Горячо перебил ее Оборин. Тут и думать нечего. Деньги я найду, хотя бы недельки на две. Ты не сомневайся. Что мне нужно сделать? Направление какое-нибудь взять, анализы?